4. Как справиться со скукой? Причины усталости, беспокойства и чувства обиды. Скука это одна из основных причин усталости. Хорошие иллюстрации послужит случай с Алисой. Однажды вечером она вернулась с работы выжатая до предела. Она выглядела уставшей. Она и на самом деле была уставшей. У неё болела голова, ныла спина, Алиса даже хотела отправиться в постель, не дожидаясь ужина. Мать умоляла ее поесть. Наконец она все же уселась за стол. В это время зазвонил телефон. Звонил ее приятель, приглашал на танцы. Глаза Алисы загорелись, настроение тут же поднялось, она бросилась наверх, надела красивое голубое платье, она танцевала до трех часов ночи, а добравшись домой под утро, не чувствовала ни капельки усталости. Наоборот, ей с трудом удалось уснуть. Неужели Алиса действительно настолько устала за 8 часов до этого? Безусловно, усталость была вызвана скукой на работе и, возможно, в повседневной жизни. Таких Алис миллионы, многие из моих слушателей относятся к их числу. Давно известно, эмоциональное настроение в гораздо большей степени провоцирует состояние утомленности, нежели физическое напряжение. Несколько лет назад доктор Джозеф Бармак опубликовал в журнале «Архивы психологии» доклад о своих экспериментах, наглядно демонстрирующих, как скука вызывает усталость. Доктор предложил группе студентов провести ряд тестов, которые, как ему было известно, не представляли для них большого интереса. И что же? Студенты чувствовали усталость, сонливость, жаловались на головную боль и утомляемость глаз, становились раздражительными. Иногда отмечалось даже расстройство желудка. Было ли все это выдуманным? Нет. Провели исследования обмена веществ этих студентов. Результаты тестирования показали, что если человеку скучно, то кровяное давление и поглощение кислорода организмом действительно снижаются. Но как только человек начинает чувствовать интерес к работе, и она доставляет ему удовольствие, обмен веществ немедленно ускоряется. Люди редко устают, занимаясь чем-то увлекательным и захватывающим. Так, недавно я отдыхал в скалистых горах в Канаде на озере Луис. Я провел несколько дней, ловя форель в ручье Кораллкрик. Чтобы добраться туда, мне приходилось пробираться сквозь кустарник выше моего роста, спотыкаясь о коряге, и перелезать через поваленные стволы деревьев. Но после восьми часов подобного путешествия я не был измучен. Почему? Потому что я был в прекрасном настроении. Чувствовал, что день прошел прекрасно, ведь я поймал шесть больших форелей. А теперь допустим, что ловля рыбы для меня — скучнейшее занятие. Как это, по вашему мнению, отразилось бы на моем физическом состоянии? Да я бы просто сошел на нет от столь напряженной работы на высоте 2000 метров. Даже у любителей такого сложного вида спорта, как альпинизм, скука — может вызвать гораздо более сильное утомление, чем серьезные физические усилия. Мистер Кингман, президент сберегательного банка фермеров и механиков в Миннеаполисе, поведал мне о случае, доказывающем это положение. В июле 1953 года правительство обратилось к Клубу альпинистов Канады с просьбой предоставить проводников для тренировки солдат диверсионно-разведывательного полка имени принца Уэльского. Мистер Кингман оказался в числе проводников, выбранных для проведения занятий с солдатами. Он рассказал мне, как вместе с другими проводниками, мужчинами от 42 до 59 лет, они устраивали для молодых солдат длительные переходы через ледники и снежные поля, карабкались по отвесным скалам высотой в 12 метров, используя веревки, крошечные опоры для ног и ненадежные опоры для рук. Они поднимались на пик Майкла, пик вице-президента и другие безымянные вершины, что находятся в долине Литтл-Йоха, канадских скалистых гор. После 15 часов лазания по горам, эти молодые люди, которые были в прекрасной физической форме, только что они прошли напряженный шестинедельный подготовительный курс, совершенно выбились из сил. Неужели усталость была вызвана тем, что их мышцы не получили должной тренировки в ходе занятий на курсах? Любой солдат, прошедший подготовительный курс, лишь рассмеялся бы, услышав такой нелепый вопрос. Нет. Парни выбились из сил просто потому, что им было скучно карабкаться по горам. Они настолько измучились, что многие заснули, не дождавшись ужина. А что же проводники? Люди, которые были в два-три раза старше солдат. Наверное, тоже устали? Разумеется, они несколько утомились, но не были измученными. по ужину Они еще несколько часов обсуждали события дня. Они не чувствовали усталости, потому что альпинизм был им по душе. Проводя эксперименты по изучению усталости, доктор Эдвард Торндайк из Колумбийского университета продержал нескольких молодых людей в состоянии бодрствования почти неделю, поручив им чрезвычайно интересное дело. Длительные исследования привели доктора к следующему выводу. скука Вот единственная подлинная причина снижения работоспособности. Занимаясь умственным трудом, вы почти никогда не устаете от количества выполненной работы. Усталость может появиться от работы, которую вы не успеваете сделать. Вспомните день на прошлой или позапрошлой неделе, когда вас постоянно отрывали от дел. Письма остались без ответа, намеченные деловые встречи не состоялись, неприятности сыпались как из рога изобилия. В общем, в тот день все пошло кувырком. Вы так ничего и не сделали. День прошел впустую, но домой вы вернулись в конец измученным и с раскалывающейся головой. На следующий день дела шли как надо, и вы сделали раз в сорок больше, чем накануне, а затем вернулись домой бодрым и цветущим, как белоснежная гордение. Случалось вам попадать в такую ситуацию? Мне тоже. Какой же вывод следует из этого? Только один. Чаще всего усталость вызывает не работа, а беспокойство, отчаяние или чувство обиды. Работая над этой главой, я отправился посмотреть возобновленную постановку блестящей музыкальной комедии Джерома Керна «Плавучий театр». В одной из своих философских интермедий капитан Энди, капитан судна «Цветок хлопка», утверждает, Счастливы бывают лишь те, кому удается заниматься делом, приносящим удовлетворение и радость. Такие люди счастливы, потому что у них остается больше энергии оптимизма, меньше беспокойства и усталости. Ваша энергия направляется на то, что вас интересует. Пройдите 10 кварталов со сварливой женой, и вы устанете гораздо больше, чем прошагав 15 километров снежный обожающий вас возлюбленной. И что же из этого следует? Как можно облегчить себе жизнь в этом отношении? Вот как поступила одна стенографистка, работавшая в нефтяной компании в Талсе, штат Оклахома. Каждый месяц, несколько дней, ей приходилось заниматься скучнейшим делом – заполнять отпечатанные бланки договоров об аренде нефтяных месторождений, вставляя в них цифры и статистические данные. Работа была настолько нудной и утомительной, что она решила, спасаясь от скуки, сделать ее интереснее. Но как? Девушка решила ежедневно соревноваться сама с собой. Каждое утро она подсчитывала число заполненных бланков и в течение дня старалась побить этот рекорд. Затем она снова подсчитывала количество обработанных за день бланков, а на следующий день пыталась превысить эту цифру. И что же? Вскоре она заполняла больше бланков, чем любая другая стенографистка ее отдела. И что же ей это дало? Похвалу? Нет. Благодарность? Нет. Может, ее повысили в должности? Опять не угадали. Прибавили жалования? Нет. Но девушке удалось избежать усталости, избавившись от скуки. У нее появился стимул. Стремление сделать скучную работу интересной и показать, на что ты способна, придало девушке больше энергии, энтузиазма, и больше радости в часы досуга. Мне наверняка известно, что эта история – сущая правда. Ведь я женился на этой девушке. А вот история другой стенографистки, убедившейся, что весьма полезно действовать так, как будто твоя работа интересна. В прошлом она с трудом справлялась со своей работой. Теперь же все изменилось. Ее зовут мисс Вэлли Голден. Она из Элмхерста, штат Иллинойс. Вот что она мне написала. «В нашем офисе работают четыре стенографистки, и каждая должна записывать письма нескольких сотрудников. Иногда мы бываем просто завалены такой работой. Однажды, когда заместитель начальника нашего отдела настаивал, чтобы я еще раз перепечатала длиннющее письмо, я возмутилась. Попыталась убедить его, что письмо можно исправить и без перепечатки. Но он резко возразил. Сказал, что если я откажусь, то подыщет кого-то, кто согласится». Я была просто вне себя от ярости. Однако, перепечатывая это письмо, внезапно поняла, что многие были бы счастливы получить мою работу. К тому же мне платили именно за то, чем я занимаюсь. Настроение сразу же стало улучшаться. Я решила работать так, как будто мне нравится моя работа, хоть я ее презирала. И тогда я сделала важное открытие. Если выполнять свою работу так, как будто действительно получаешь от нее удовольствие, то в какой-то степени начинаешь получать от работы реальное удовлетворение. Кроме того, если работаешь с удовольствием, то работа движется быстрее, поэтому у меня теперь почти не возникает необходимости в сверхурочной работе. Изменив отношение к своим обязанностям, я приобрела репутацию хорошего работника. И вот, когда одному из руководителей отдела потребовалась личная секретарша, он выбрал именно меня, я, по его словам, согласна выполнять дополнительную работу с улыбкой. Изменение психологической установки стало для меня очень важным открытием. Оно просто сотворило чудо. Мисс Голден использовала знаменитый философский принцип, как будто введенный профессором Хансом Вейхингером. Он учил вести себя, как будто мы счастливы, и тогда мы почувствуем себя счастливыми, и так далее. Попробуйте вести себя так, как будто вам интересно работать. И постепенно некоторая наигранность сменится реальной заинтересованностью, что также приведет к уменьшению утомляемости, напряженности и беспокойства. Несколько лет назад Харлон Ховард принял решение, круто изменившее его жизнь. Он попробовал сделать скучную работу интересной, а она действительно была невыносимо скучной. Ховард мыл посуду, вытирал прилавки и подавал мороженое в школьной закусочной, в то время как другие ребята гоняли мяч или ухаживали за девушками. Харлам Ховард презирал свою работу, но бросить ее не мог, поэтому решил изучить все, относящееся к мороженому. Процесс изготовления, состав, почему одни сорта лучше, чем другие. Изучив технологию производства мороженого, он стал лучшим слушателем по курсу химии в средней школе. Теперь он настолько заинтересовался химией пищевых веществ, что поступил в колледж штата Массачусетс на специальность технологии пищевых продуктов. Когда Нью-Йоркская биржа какао объявила конкурс на лучший студенческий доклад об использовании какао и шоколада с премией в 100 долларов, как вы думаете, кто победил? Правильно, Харланд Ховард. Не сумев сразу найти работу, он открыл частную лабораторию, разместив ее в подвале собственного дома в Амхерсте, штат Массачусетс. Вскоре после этого вышел новый закон, требующий подсчитывать количество бактерий в молоке, и Харлан Ховард стал подсчитывать бактерии в продуктах 14 молочных компаний в Амхерсте. Ему даже пришлось нанять двух лаборантов. Что ждет его через 25 лет? Сегодняшние авторитетные деятели в области химии пищевых продуктов уйдут на пенсию или умрут, а на их места придут молодые парни, которые полны энергии и энтузиазма. Скорее всего, через 25 лет Харлен Ховард станет одним из крупнейших специалистов своего дела, тогда как некоторые его одноклассники, когда-то покупавшие у него мороженое, превратятся в унылых неудачников, пополнят ряды безработных будут проклинать правительство и жаловаться на то, что у них не было возможности изменить свою жизнь. Может быть, и у Ховарда не появился бы такой шанс, если бы однажды он не решил сделать скучную работу интересной. Много лет тому назад на заводе у токарного станка стоял молодой человек. День за днем он изготавливал болты, и его работа ему ужасно опостылила. Сэм, так звали нашего молодого человека, С превеликой радостью ушел бы с работы, но боялся, что не сможет устроиться на другое место. Вынужденный выполнять нудную и поэтому утомительную работу, он решил несколько ее разнообразить. Сэм устроил соревнования с механиком, работавшим за соседним станком. Один из них снимал с поверхности болтов неровности, а второй придавал болтам нужный диаметр. Периодически они менялись станками, чтобы посмотреть, кто изготовит больше болтов. Вскоре мастер, оценив скорость и аккуратность Сэма, перевел его на более квалифицированную работу. Так было положено начало его карьеры. 30 лет спустя Сэм, Сэмуэл Воклейн, стал президентом фирмы Baldwin Locomotive Works. Но ведь он мог бы так и остаться на всю жизнь простым токарем, если бы не попытался сделать скучную работу интересной. Известный политический комментатор американского радио Калтенборн Однажды рассказал мне, как умудрился разнообразить скучную работу. Когда ему было 22 года, он работал на судне, перевозившем скот через Атлантический океан. Чтобы оплатить свой проезд, он готовил еду для быков. Проехав на велосипеде через Англию, он оказался в Париже, голодный и без гроша в кармане. Заложив в ломбарде свой фотоаппарат за 5 долларов, он дал объявление в парижском издании газеты «Нью-Йорк Геральт» о том, что ищет работу. Ему предложили продавать стереоаптиконы. Я помню эти старинные стереоскопы, которые нужно было поднести глазам. Вы видели два совершенно одинаковых изображения, и от чуда две картинки внезапно сливались в одну, создавая эффект третьего измерения. Появилась возможность видеть на расстоянии. Вы обретали поразительное чувство перспективы. Итак, Калтенборн стал продавать эти аппараты ходил по Парижу от одной двери к другой, хотя совершенно не знал французского языка. И тем не менее, он умудрился в первый же год заработать 5000 долларов комиссионных, став одним из самых высокооплачиваемых торговых агентов Франции того времени. По словам Калтенборна, этот опыт дал ему ничуть не меньше знаний, необходимых для успешной деятельности, чем если бы он год проучился в Гарварде. Уверенность в своих силах? Он сам говорил мне, что теперь, наверное, смог бы продать протоколы заседаний Конгресса США французским домохозяйкам. Кроме того, это позволило ему глубоко понять образ жизни французов, что в дальнейшем оказалось бесценным при анализе на радио событий в Европе. И все же, как он ухитрился стать первоклассным торговым агентом, не владея языком? Калтенборн попросил своего работодателя написать на хорошем французском языке Речь, с которой он собирался обращаться к своим потенциальным покупателям и выучил ее наизусть. Бывало, он звонил в дверь, домохозяйка открывала, и Калтенборн выдавал заученный текст с таким ужасным акцентом, что это казалось смешным. Потом он демонстрировал свои картины, и если ему задавали вопрос, Калтенборн пожимал плечами, повторяя «Американец! Американец!» Он снимал шляпу и показывал приклеенный изнутри текст своей речи. Домохозяйка смеялась, он тоже смеялся и показывал ей другие картины. Рассказывая о своей работе, мистер Калтенборн признался, что она была очень нелегкой, и ему помогло только одно — решимость сделать ее интересной. Каждое утро, выходя из дома, он смотрелся в зеркало и подбадривал себя. «Калтенборн, ты должен это сделать, если хочешь есть. И раз уж приходится выполнять эту работу...» то почему бы не сделать ее увлекательной и приятной? Почему бы, звоня в очередную дверь, не представлять себя актером, выходящим на сцену перед публикой? В конце концов, то, что ты делаешь, так же забавно и смешно, как некое сценическое действо Так, может, стоит вложить в эту игру энергию и вдохновение? По словам мистера Калтенборна, такие ежедневные беседы помогли ему превратить работу по необходимости, вызывавшую вначале только ненависть и ужас, Приятное приключение, приносившее помимо удовольствия еще и большой доход. Когда я спросил Калтенборна, может ли он посоветовать что-либо молодым американцам, стремящимся преуспеть в жизни, тот сказал, «Просто каждое утро работайте над собой». Много говорится о важности физических упражнений, выводящих людей из состояния полусна, в котором пребывают многие из нас. Но еще больше людям нужны духовные и умственные упражнения, каждое утро побуждающие их к действию. Не забывайте ежедневно говорить себе слова ободрения. Разве ежедневное ободряющее обращение к себе выглядит глупым, легкомысленным или детским занятием? Нет, напротив, в этом сама суть здравой психологии. Наша жизнь такова, какой мы ее представляем. Эти слова верны в наше время так же, как и 18 столетий назад, когда Марк Аврелий написал их в книге «Размышления». Наша жизнь такова, какой мы ее представляем. Ежечасно беседуя с собой в течение дня, вы можете научиться управлять своими мыслями. Размышляйте о мужестве и счастье, о силе и умиротворении. Беседуйте с собой о вещах, за которые вы должны быть благодарны судьбе, и вы воспрянете духом. Выберите позитивный образ мыслей, и любая работа покажется вам приятнее. Ваш начальник хочет, чтобы вы больше интересовались своей работой, так как от этого зависит его доход. Но давайте забудем о том, чего хочет босс. Подумайте о том, что обретете вы, если работа станет вам интересна. Напомните себе, что радость жизни может возрасти для вас почти вдвое, ведь почти половину активной жизни вы проводите на работе. Если она не будет приносить вам удовольствия, возможно, вы не найдете удовлетворения нигде и ни в чем. Не забывайте, что заинтересованность в работе избавит вас от беспокойства и в конечном итоге может привести к повышению в должности или увеличению жалования. Но даже если этого и не произойдет, то интерес к работе сведет к минимуму усталость и поможет вам больше ценить часы досуга.